Глава пятая. Нина. Со звонком Нине Катя решила не спешить. Нина Картвелли была ее близкой и давней подругой. Памятное лето в дачном поселке Майгора обе они вместе с Никитой Колосовым были свидетелями и участниками весьма драматических событий. В то лето Нина, брошенная мужем, ждала ребенка. С тех пор прошло 4 года. Сын Нины Гого подрос. Нина работала в детском отделении частной стоматологической клиники и растила сына одна. Они по-прежнему дружили, но виделись редко. Обе были заняты на работе, дома, однако непременно хотя бы раз в 2 недели звонили друг другу. Порой выбирались вместе в театр, в кино или на рок-концерт. Нина калесила по Москве в маленькой красной с пятнышками машинке Део Матис, похожей на божью коровку. Она вечно куда-то спешила, то в клинику на смену, то в Викторийно семинар по повышению квалификации, то на рынок Гогожа с фруктами, то в химчистку, то в супермаркет. "Я как белка в колесе, Катя", жаловалась она. И конца краю этому бегу по кругу не видно. Вот няньку наняла Гоголь, так чтобы ей платить, работаю по две смены. Родственники из Тбилиси звонят, тётя Тамара, тётя Лаура. Они обе вдовы, очень одиноки. Там сейчас тяжело жить. А у тёти Лауры дочка Верочка в хореографическое училище в Питере поступила. В деньгах сильно нуждается. Мне и приходится всем помогать, деньги посылать. У нас в роду совсем не осталось мужчин, да и у меня, как видишь, за столько лет никого стоящего. Хрустальной, заветной мечтой Кати было женить на ней не друга детства и холостяка Сергея Мещерского. Катя знала, повторяя: "Нет, нет, ни за что", Нина в душе совсем ничего не имела против такого замужества. Мещерский подсознательно ей нравился. Да как он такой мог не понравиться? Вообще, на взгляд Кати, они очень даже подходили друг другу. Оба добрые, деликатные, верные. Вот только оба совершенно не практичны в житейских делах. Зато во всём остальном, в том числе по росту и стате, настоящая пара. Ну, подумаешь, Нина всего на пару сантиметров выше маленького Мещерского. Но вы все намеки Кати по поводу подружки Нины Наталкивались на такое замешательство и смущения мещерского, что все попытки оканчивались ничем. А инициатива глохла на корню. Когда же Катя приступала прямо: "Серёжа, а ведь Нина такая красавица, и дитя наш её подрос такой забавный стал,мышлёный", когда она пела вот такой лисой, мещерский краснел до ушей, вставал с дивана и удалялся курить на балкон. Вадим Кравченко драгоценный ВА бурчал. Но ну, чего ты к нему пристала, как крепей? Я же хочу как лучше, оборонялась Катя. Ему давно пора жениться. Он сам знает, как ему лучше. Кравченко тоже вставал и уходил к другу детства. И они перекуривали это дело. С Никитой Колосовым за все годы после Майкоры нина виделась только дважды. Он передавал ей письма из колонии строгого режима от человека, который Стоп. Эти майгорские события Катя вспоминать не любила. А письма эти просто ненавидела. После них Нина делалась совершенно больной, подолгу плакала. Тот человек был убийцей. чудовищем. К князю он был соседом Нины по даче, товарищем её детства. И как оказалось, он любил её. Нина считала себя виновной в том, что произошло тогда в Майгаре. Хотя Катя поклясться в этом была готова. Вины её не было никакой. Так получилось. Жизнь сыграла с Ниной злую шутку, а может быть, и сценой из античной трагедии в дачном интерьере. Но всё это было давно, в прошлом, в прошлом, в прошлом. В настоящем же сын Нины Гого отпраздновал свой четвёртый день рождения. Он был тихий, мечтательный малыш, кудрявый с ресницами в полщёки. Приезжали из Грузии родственники. рассказывала Нина. Так ругали меня. По-грузински Гого говорить плохо, грузинских букв ни одной не знает. Сказок грузинских тоже не знает. Я ему ведь Андерсена читаю. И вообще говорят мне хором: "Девчонку растишь, не мужчину, ни воина, ни грузина". А что такое? наивно спрашивала Катя. Он ведь в куклы у меня играет, обожает. Нина при этом сама всхлипывала. И повлиять пока на него невозможно, сразу плачет. Если приходим в игрушечный магазин, на машинке, на роботов ноль внимания. Тянется только к куклам, и приходится покупать. На день рождения я ему кукольный домик подарила. Так он даже ночью играть вставал. А родичи мои в панике. «Ты сама, детский врач!» — кричат. «Неужели не понимаешь, чем этот перекос эмоционально-психологически чреват?» «Я тоже не понимаю, чем чреват!» отвечала Катя. Ты не волнуйся. Пусть себе пока играет во что хочет. Всё равно потом всё и всех затмит домашний друг компьютер. Но, в общем-то, твои родственники правы. Мальчику нужен отец. Да я понимаю, кивала Нина. Последние месяцы они виделись совсем мало. Стояла золотая осень. Катя попыталась было построить совместные планы на отпуск. Всё равно у драгоценного отпуск намного короче, и оставшиеся пару недель она бы смогла куда-нибудь поехать вместе с подругой. Но Нина каким-то особенно тихим, загадочным голоском ответила ей в телефонную трубку на это предложение. Нет, я пока не могу уехать. Мне с тобой нужно поговорить, посоветоваться, многое рассказать. Но не сейчас, позже, потом. Тон был странен. туманен. Заинтригованная Катя ждала, когда подруга её созрёт для разговор. Ясно было, что в жизни затворницы, работницы, добытчицы, матери-одиночки, кормилицы всего многочисленного старинного грузинского рода Картвелли наступили какие-то важные перемены. Наверное, у Нинки кто-то возник на горизонте, решила Катя. Должно быть, тоже медик. Коллега. В роду Нины, кроме тбилисских тёток-вдов и племянницы балерины, все были врачами. Покойный дед Нины, Тарел Картвели, был знаменитым кардиологом, академиком. Когда-то у него лечились крупные советские партийные чины, военные, известные артисты. Через 2 недели взбудораженная Нина сама примчалась к Кате домой, выбрав вечер, когда драгоценный работал сутки. Ну, спросила умиравшая от любопытства Катя. Рассказывай всё-всё. Нина прислонилась к вешалке. Такого выражения на её лице Катя не видела давным-давно. Катя. Мне кажется, Я еще сама ничего не знаю, но мне кажется, я люблю одного человека. Очень сильно люблю. Катя подпрыгнула. Ес! И коснулась пальцами люстры, схватила Нину, потащила ее в комнату. На диван к окошку шептаться. Он, конечно же, зубной врач, с тобой вместе работает, да? Озвучила она свою догадку. Нина покачала головой. Нет. А кто же он? Как имя счастливца? Марк. Марк. Нина повторила имя очень тихо. Катя, я даже не думала, что в моей серой, машинной жизни случится такое. И она поведала Кате историю о том, как однажды после работы в 9 вечера Работала она в Стекольном переулке, зашла в итальянское кафе на уголок. Вечером у нас всё замирает. Деловой центр, все по домам спешат. Кафе днём полны, а вечером пусто, шаром покати. А у меня как раз была вторая смена до половины девятого. Я жутко в тот вечер устала, давление было низкое, просто какой-то упадок сил. Если капучино не выпить, то и домой-то не доедешь. уснёшь за рулём. И вот ты представляешь, сидела я за столиком вся такая зачуханная, несчастная, вялая, как улитка. Думала, что вот надо пить капучино, потом тащиться домой, а завтра снова в клинику, что няньку надо искать новую, это больно страптиво. Что Гोगे надо столько всего покупать на зиму, он растёт не под дням, а по часам, что надо хлопоты эти проклятые продолжать. Теткам насчет гражданства. Они сюда, в Москву, хотят перебраться. В Тбилиси жить совсем не в моготу материально. И вдруг я повернула голову вот так и увидела его. Он сидел у окна. Что-то пил, смотрел прямо на меня. Пил? Катя сразу насторожилась. Да подожди ты, все чудесно. Он пил коньяк. Нина вздохнула, наполненная воспоминаниями до краёв. Далее она поведала Кате о том, что в тот вечер незнакомец так и не отважился заговорить. Смотрел, курил сигарету, молчал. Нина уехала домой. Через 2 дня снова вечером: "Ты только не подумай, Катя, что это я нарочно". Она зашла в кафе. Незнакомец был там. Лил жуткий дождь. У него весь плащ промок, но он даже его не снял, рассказывала Нина. И в тот вечер он снова не заговорил с ней. Но когда она допила свой кофе, расплатилась и вышла к машине, вышел следом. В третий раз это был вечер субботы, когда Нина дежурила. Она снова увидела незнакомца. Я наскоро поужинала в кафе и возвращалась к себе в клинику. Шла с Квером, он шел за мной. «Нина, мне что-то это не нравится», — честно призналась Катя. Вспомнились, не кстати, те письма из колонии от того, кто отбывал там 25-летний срок за убийство. «Нина, ты должна быть осторожна». «Почему? Да ты послушай. Я же не все еще рассказала». Нина закрыла глаза. Катя, ты даже не представляешь себе, какой он человек. Не то, чтобы собой очень видный, внешне красивый. Нет, даже совсем наоборот, но это просто волшебство. В тот вечер таинственный незнакомец молча проводил Нину до дверей стоматологической клиники. Они оба медлили. Нина открывать дверь, скрываться за ней. Он поворачивается спиной, уходить. Вам обязательно быть здесь сегодня, спросил он. Да, я на работе. Я сегодня дежурю до утра, ответила Нина. Хорошо, я понял. Когда она утром смена заканчивалась в половине 9:00, вышла из подъезда, то увидела жёлтое такси. Водитель спал за рулём, а сзади сидел он. Этот странный тип? спросила Катя. Его зовут Марк, повторила Нина. По её словам, незнакомец справждал её в такси у подъезда клиники всю ночь. И хотя она сама была на машине, моя козявочка тут же в переулке стояла. Она согласилась, чтобы он довёз её до дома. И что же было дальше? спросила Катя. Дома Ничего, он почти всю дорогу молчал. Снова молчал? Какой-то великий и немой. Молчал, держал меня за руку. Возле лифта попросил мой телефон. Позвонил он на следующий день. — И о чем же вы толковали? — усмехнулась Катя. Он спросил, как мое имя. Назвал себя, попросил о встрече. Встретились на Тверском бульваре, шли рядом. Желтая сухая листва шуршала под ногами. Нина рассказывала об этом то подробно, то какими-то отрывками, казалось бы, бессвязными, лишенными логики. «Катя, я была сама не своя, точно и не я это вовсе иду с ним по этим бульварам, держу его под руку. Голос его слышу, такой чужой, такой родной». «Тебе интересно, о чем мы с ним говорили тогда?» «Не о чем мы, обо всем». «Я сказала, что у меня есть сын, которого я очень люблю. Он сказал что-то про кофейню, из которой мы словно были выброшены взрывом. И я поняла и не поняла, а он сказал, что это стихи Бродского. И я его спросила, «Скажи, что с нами такое случилось, как это вышло, что мы, ты и я встретились?» «И что он тебе ответил?» Спросила Катя. Ответил, что если бы не увидел меня тогда в тот самый первый вечер, то наверняка покончил бы с собой. Нина! воскликнула Катя. Ей почудилось, что майгора снова нависла над ними своим грозным призраком. Он мне не лгал. Катя, это правда. Он мне сказал: "Наша встреча судьба". Тогда Катя решила спорить бесполезно. Ей чудилось, что Нина, её Нина, доверчивая и добрая, попала в сети какого-то хитрого обольстителя, брачного афериста. Ну как же? Полный набор: романтические прогулки, многозначительные взгляды, намёк на самоубийство. Я ещё не решил жить мне или умереть. Призыв свидетелей судьбы. Этот жулик решил её обоаять, потерться к ней в доверие, а потом ограбить. Ну как, как его фамилия этого мистера Икса? Фамилию-то его ты, надеюсь, знаешь или не знаешь? спросила она. Тут же решив со всей прямолинейностью сотрудника милиции проверить Нининова ухажёра по банку данных на судимость за мошенничество и брачные аферы, Его зовут Марк Гольдер. Фамилия, как ни странно, показалась Кате смутно знакомой. Не совсем не по криминальным сводкам. "Ну что ты на меня так смотришь, мой милый прокурор?" Нина вздохнула. "У тебя на лице сейчас написано, что ты страшно обеспокоен моей судьбой. Не волнуйся, он не профессиональный многоженец. Он профессиональный шахматист. Гроссмейстер. Недавно выиграл международный турнир на Мадейре. Ой, Катя тут же вспомнила, что действительно слышала в новостях спорта такую фамилию и упоминалась она сразу после крамника. «Нина! Мамочка моя! Нина, и он сказал тебе, что ваша с ним встреча судьба?» Да, это же замечательно. Он же известный спортсмен, выдающаяся личность. А что вёл с тобой странно, оригинально, так это теперь вполне понятно. Он же шахматист, гроссмейстер. Они же все инопланетяне из другого измерения. Ты вот что, срочно перечитай защиту Лужина. Катя, защита не поможет. Он женат. Нина положила голову на диванную подушку. У него тоже есть маленький сын, которого он тоже очень любит. Он и жену свою, кажется, до сих пор сильно любит, чтобы там он мне не говорил. Любит. А она? А она превращает его жизнь в ад. Этот разговор состоялся в начале октября. Потом Катя улетела с драгоценным отдыхать в Сочи. Они с Ниной не виделись, не перезванивались. Этот разговор так и остался бы между ними. Катя даже представить себе не могла, что у него будет самое неожиданное продолжение.